Часть 5. Сегменты намерений. Магический процесс сегментирования намерений. Джерри. Абрахам, мне кажется, что сочетание ингредиентов закона притяжения, науки сознательного творения и искусства разрешения при добавлении к ним сегментов намерений завершает полный рецепт того, как все происходит. Расскажите нам о процессе сегментирования намерений. Абрахам. Когда вы поймете, что сами создаёте свою жизнь, то захотите более точно определять, чего вы хотите, чтобы впустить это в свою жизнь. Потому что пока вы не задумаетесь над тем, чего хотите на самом деле, не будет никакой возможности сознательного творения. Вы хотите разного в своей жизни. На самом деле всегда существует много различных сегментов, которые содержат различные намерения. Соответственно, глава про сегменты намерения написана для того, чтобы помочь вам понять необходимость постоянно делать паузы в течение дня, чтобы определять, чего вы больше всего хотите, чтобы можно было добавлять этой мысли внимания, а следовательно энергии. Очень немного из того, что происходит в конкретный день, результат единственно того, о чем вы думали в этот день. Но когда вы останавливаетесь и сегмент за сегментом определяете, чего вы хотите в каждой области своей жизни, вы создаете мысли, которые начинают формировать вашу будущую жизнь, когда вы входите в похожие области. Вы садитесь в свою машину. Рассмотрим пример. Поэтому намерение общаться с кем то или ясно воспринимать чужие слова не самые важные, а вот намерения относительно безопасности спокойного движения и успешного прибытия на место находятся именно в том сегменте где вы перемещаетесь с одного места в другое. Осознание своих намерений, когда вы входите в сегмент вождения машины Не только влияет на этот сегмент, но и включает подготовку будущего Так что когда вы потом будете садиться в машину У вас уже будут заранее подготовленные, созданные обстоятельства и события Которые вам понравятся Возможно, что вначале, даже хотя вы сегмент за сегментом определяете свои желания, будет сохраняться влияние прежних мыслей, которые вы формулировали. Но по мере того, как вы постепенно создаете то, что хотите, вы подготовите себе путь, который будет вам нравиться. И тогда вам не придется совершать множество действий в настоящий момент, чтобы сделать все таким, как вам хочется». Сегментация намерений успеха. Технически вся ваша энергия созидания находится в сейчас. Но вы проецируете не только в настоящий момент, но и в существующее для вас будущее. Поэтому чем больше ваша готовность остановиться и задуматься, чего вы хотите в этом сегменте, тем лучше, яснее и чудеснее будет ваш грядущий путь. И каждое из ваших мгновений тоже будет лучше и лучше. Цель этой главы – дать тем, кто этого хочет, практические указания о том, как можно немедленно начать применять базовые законы Вселенной, чтобы дать вам полный сознательный контроль над своей жизнью. И хотя некоторым покажется, что это сильное преувеличение, потому что вы не можете контролировать обстоятельства своей жизни, мы хотим, чтобы вы знали – Вы можете. Мы пришли, чтобы помочь тем из вас, кто здесь и сейчас фокусирован в физических телах, понять, как именно вы притягиваете все, что вы притягиваете. И помочь вам понять, что к вам не приходит ничто, что вы не приглашали бы своими мыслями. Как только вы начнете изучать свою жизнь и увидите полное соответствие того, что вы говорите и думаете, с тем, что вы получаете, тогда вы ясно поймете, что вы действительно приглашаете и притягиваете, и творите собственную физическую жизнь».